Ведь каждый поступок героя он пропускал через призму своего восприятия вкладывал в роль многие собственные оценки свойственный именно ему реакции то есть наполнял содержание роли качествами своего дотора после демонстрации иронии судьбы по сути состоялось новое рождение Мехкова его узнали как артиста комедийного лирического и музыкального По генефикартили, Виктор стал невероятно популярен и любим. Лавина писем с выражением восхищения и восторга обрушилась на Андрея Васильевича, но надо сказать, не изменило ди его характера и поведения. Он весьма хладнокровно воспринял свалившееся на него всенародное восхищение. Блаж и самомнение не ударили ему в голову, носил он не незадрав А это говорит об уме человека. Следующая наша встреча — служебный роман. Приглашаю на роль Новосельцева Андрея Андрей я рассчитывал на широкий творческий диапазон годовёст, его умение перевоплощаться. Занимая Межкова в новой картине, я шел на определенный риск. Одни и те же авторы — тоже постановщик и тот же самый исполнитель. О роли, я бы сказал, выросли из одного корня. Ведь оба героя, и Лукашин, и Новосельцев. в общем-то, натуры схожие. Оба скромны, застенчивы, в обоих любовь свершает чудесные перевертыши. Суть характеров близка, но одинаковых людей в природе не существует, как сказал Евтушенко. Людей в мире нет. И судьбы, как история планет. У каждой все особое свое, и нет планет похожих на нее. Характер это сложный взаимодейст бужества элементов, обусловленных генами, внешностью, воспитанием, социальным положением, способом мышления. отношением к миру и разными другими факторами. Эти-то элементы должны были стать у Мягкова в новой роли совершенно иными, не повторяющими уже найденные в прошлой жизни. Для человек незаметный, не вправившийся наверх, застрявший в должности старшего статистика, несмотря на многолетнюю безупречную службу. Он никакой современный, Акаки как и Акатьевич, у посредственного, безанициативного работника, таким его считает Калугина, и дома дела сложились не лучшим образом. Женя ушла, от такого любая уйдет, оставив ему двух сыновей. Он им и мать, и нянька, и кухарка и прачка. Именно таких именуют неудачниками. Гримера Странцова помогла актёру найти выразительную в смысле невыразительности внешность этого незадачливого героя Новосельцева, не заметишь в толпе сослуживцев, не остановишь на нем внимания, так он поначалу ординарен и сер. И тут надо отдать должное Мехков. Он себя не пожалел. Заморзанный, неряшливо одетый, опустившийся клерк мертвыми усиками. Таким он выглядит на старте нашей любовной истории. Мне кажется, Андрею удалось создать совсем иной, героический персонаж, отличающийся от Лукашина из иронии судьбы. В служебном романе артист более беспощаден к своему герою. Если в Лукашине все таки присутствует некая романтизация образа, тот и гуманные профессии, привлекательной внешности, песни, исполняемые в кадре. то в Толногосельцеве нет никакого украшательства. Внешность героя скорее неприятная, профессия неинтересные, песни звучат за кадром, первоначальный поступок персонажа ничто плотин, вызвать сочувствие, симпатию и любовь к этому затёкнутому жизнью, детьми и работой человеку непросто. Актёр очень точно расставил акценты, не промазал ни одного доброго человеческого нюанса в роли.